Опять порошок. Слуга насыпал его Мигелю в рот, а оставшуюся на ладони порцию поднес к лицу мертвеца и резко дунул. Коричневое зелье легким облаком взвелось в воздух, и спустя мгновение тонким слоем покрыло глаза, лоб и щеки покойного. Твари шевельнулись, и на их мордах загорелось несколько десятков огоньков синего цвета. Глаза, словно пауки, промелькнуло в голове урины. Маленькие глазки, в которых не было никакого намека на зрачки, неотрывно следили за распростертым на полу телом. Гринью вновь стало жутко. Она сомкнула веки, досчитала до двадцати, собралась силами и продолжила наблюдать за ритуалом. Абомин, распев, произнес несколько слов, и дальняя стена зала в буквальном смысле растаяла в воздухе, а вместо нее появилось радужное сияние. У Рины уже не было сил удивляться, она с каким-то отстраненным интересом наблюдала за тем, как слуга положил раскрытую пятерню на лицо мертвеца, призывая своих богов. Раздалось мерзкое шипение, из-под пальцев Абоми пошел пар, словно его ладонь была из раскаленного металла. Покойник неожиданно выгнулся дугой, и до Армунки едва не рухнулся стола. Мигель, словно он и не умирал, махал руками, бил ногами, пытался вырваться, но Абоми держал крепко. Он, выкрикивая слова, всей своей массой навалился на мертвеца, придавил к полу и не убирал от лица трупа руку, из-под которой вырывался пар. Шипело так, что насмерть перепуганная Рина подумала о том, что лицо Виконта уже должно было обуглиться, до костей. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Исчезли канугли сида Турсека, исчез пар из-под руки слуги, геды растаяли в тенях, погасла радуга, и на ее месте вновь оказалась обычная стена а с видимым облегчением отошел от Виконта. «Очень сильный Лоа!» Страшная маска на лице чернокожего улыбнулась. «Но я справился!» «Справился! Да я чуть штаны не наложил!» Не выдержал шут. «Простите, ирина но подобного представления мне еще не приходилось видеть. Проклятие! Но почему вино имело глупость закончиться тогда, когда оно больше всего нужно?» Сезар Сильва сейчас совершенно трезвый, с сожалением посмотрел на пустую бутылку. Затем спрыгнул на пол и заглянул под стол, явно ожидая увидеть там притаившегося искусителя. — Не бойтесь оскорбить мой слух, Маркиз. Я и сама не ожидал такого. — Это все о боме. — Рина почувствовала разочарование. Она перепугалась до дрожи в коленях, и что в итоге? Глупые фокусы дикарей окончились полной неудачей. — Не совсем, Талели. Слуга вновь улыбнулся и щелкнул пальцами. Мертвец неожиданно резко сел. Шут, который в этот момент склонился над с своплем отшатнулся и, удержавшись на ногах, шлепнулся на задницу. Тут же вскочил и в два прыжка оказался на безопасном расстоянии от трупа. Быть может, при других обстоятельствах это могло показаться смешным, но не сейчас. Рина, так и не отпустив руки мужа, тихо окнула и уставилась на ожившего покойника. — Мать, чтоб менять, демоны, если это не воскресло! — В голосе Дерамонга проскользнули истерические нотки. "Какого он? Зачем так пугать? Я мог сдохнуть от разрыва сердца прямо на этом полу". "Спокойно, дружище". Фернан с трудом сохранял бесстрастное лицо. "Думаю, нам опасаться нечего". "Нечего?" шут выдал издевательский смешок. если Делера узнает, он нас за подвесит, а потом скормит гарпиям". "Я предлагал тебе уйти к себе". Фернан смотрел только на Мигеля. «Знаю. Ругаю себя за собственное упрямство. Проклятие. Следует себя держать в руках, да? Ну, велика важность. Оживили труп». Королевский дурак заткнулся и угрюмо уставился на сидящего в окружении свечей сеньора де Турсека. Вопреки ожиданиям Рины, лицо Виконта не было обожжено магией и рукой о боме. Никаких следов. Но это уже был не тот человек, которого они знали при жизни. Его лицо неприятно изменилось. Слишком много острых углов, выступающие скулы, провалившийся нос, а уж слой зелени на коже и вовсе придавал мертвому сходство с каменной маской. Открытые и глубоко запавшие глаза больше всего походили на тусклые стекляшки. Ламия сомневалась, что сеньорда Турсека хоть кого-то видит. «Его Лоа вернулся!» А Бомми с большим опозданием сообщил этот всем уже известный факт. «Он жив?» «Нет, тело мертво!» «Лоа пришел по моему приказу. Он не в силах был сопротивляться. Он раб и будет подчиняться, пока не выйдет срок. То есть он не будет мстить, хвататься за оружие, просить, требовать или угрожать. Лоа только подчиняется. У вас не так много времени, Талела. Скоро Геда вернутся и заберут его в свой мир». Если хотите что-то спросить, спрашивайте. Я не Баккор и не смогу удерживать его вечно. Как я узнаю, что он говорит правду?» Фернан облизал разом пересохшие губы. «Раб не смеет лгать», – неожиданно жестко произнес чернокожий. Десозер осеянно кивнул, немного подумал и задал первый вопрос. «Ты слышишь меня?» «Да». Этот голос был не похож на прежний голос Виконта. «Нечто чужое. Низкое грубое. Зачем ты отправился в Тулину?» «Мне приказали». «Кто?» «Командиры. Назови имена». Кажется, Фернан начинал понимать, как следует общаться с вызванным духом. «Командующий полком Мигель де Туресано и мой непосредственный командир Луис Могилиаш де Фонсека. Это было новостью. Очень неожиданной и очень неприятной». Де Торисана всегда поддерживали короля, а тут выходило, что граф переметнулся на сторону соперника его величества. Маршал кавалерии тоже знал о том, что вы уничтожаете деревню? Да. И именно поэтому его убили? У меня нет ответа. Ты знаешь, кто его убил? Нет. Догадываешься? Нет. Это было неожиданно. Никто не знал, никто не понял, почему это случилось. Вот и первое разочарование. Какой приказ отдали тебе командира? Мне и моему отряду следовало пробраться в Тулину. Там встретиться с командующим северным гарнизоном. Он должен был снабдить нас экипировкой. Формой андрасской кавалерии. Да. Продолжай. В ночное время переодеться во вражескую форму. Уничтожить несколько приграничных деревень так, чтобы это было принято за рейды змеи и едов. Жить или уничтожать безжалостно. Но нескольких следовало отпустить. Конечно, им нужны были живые. Просыдил Фернан. Все должны были думать, что это андрацы Говори дальше. В течение месяца мы выполняли приказ и затем вернулись в расположение полка. И никто не задавал вопросов. Это был приказ маршала. У нас в полку не привыкли обсуждать его распоряжение. Фернан тихонько выругался. Проклятые ветераны начисто лишены любопытства и верны командиру до мозга костей. Странно другое, ни один из людей Мигеля не счел нужным проболтаться о том, где он находился целый месяц. Или это дисциплина, или верность, или контрразведка зря ест свой хлеб. «И какова награда, сеньор?» – ядовито осведомился Сезар. «На троне должен сидеть истинный король. Род узурпатора никогда не имел прав на престол». «Ммм, я не о том, что ты и твои люди получили за это маленькое представление». — Я чин капитана. Они деньги. Герцог лоский щедр. Он истинный король. — Как низко ты пал! — прошептала Рина, презрительно скривив губы. — Ради звания и денег придать собственную страну и короля. Впрочем, до Турсека всегда поддерживали лоских, а последние стремились вернуть утраченный трон. — Ты знаешь об ордене Монтикора? Рисунок на стене маршала. Это ваш символ? — Да. — Как неосмотрительно оставлять подобное художество? «Мятежники и заговорщики, на мой взгляд, должны быть осторожнее», — фыркнул Ламия. «Все допускают ошибки», — мыкнул Шут. «Все? Эти люди ни разу не ошиблись. О них не знал никто. Никто, сеньор. А я думаю, что заговор планировался очень давно. Хоть что-то, хоть какой-то слуг должен был дать до ушей контрразведки, не говоря уже о всезнайках из церкви». «Не дошел». «Кто рисовал Монтикуру в кабинете графа Мигель?» «Не знаю». «Мы так они смогли найти этого человека». Голос мертвого оставался без «Если так, то я бы предположил, что художествами занимался либо посторонний, либо глупец», думая вслух, произнес Фернан. «Я бы сказала «молодой глупец», — в тон мужа произнесла Рина. Она на мгновение нахмурилась, формулируя свою мысль. «Предположим, что кто-то из молодых и горячих принимает участие в заговоре. Но, естественно, говорить о готовящемся перевороте запрещено, а ему очень хочется». Ты должен понимать, что могло произойти дальше, если этот человек оказался очень нетерпелив. Не выдержал и решил хоть так рассказать всем. Мол, скоро будет вам от нас. Глупец и юный щенок. Вполне способен на такое сумасбродство. Предположил, что сеньора Де Турисана прирезали свои же собратья по заговору. Че гадать? Что ты знаешь об ордене? И мертвец стал рассказывать. Он говорил долго, очень долго. Его голос сухой и бесстрастный гремел в ушах лами ужасающей пыткой. А то, что она узнала за следующие полчаса, заставило ее покрыться мелкими мурашками и в гневе сжать кулаки. Орден Монтикоры. Орден Возмездия, созданный более пяти лет назад, герцогом Лоским должен был ни много ни вернуть его семье, отобранный до фонзека трон. Когда Мигель стал называть имена тех, кто входил в число заговорщиков, Шут принялся высокохудожественно ругаться сквозь зубы. Были названы влиятельные роды, поддерживающие Лоских все эти годы. И больше. Виконт рассказал о тех, на кого Ламия никогда бы не подумала. Множество сторонников короля нежданно-негаданно изменили своему господину. Оставалось лишь догадываться, что послужило причиной предательства – деньги, власть, титулы или же банальные угрозы. А уж после того, когда Турсека назвал имена двадцати с лишним влиятельных офицеров, один из которых был маршалом, а все остальные как минимум командующие полками, маркизов в который раз за ночь тихо охнула. Половина армии вот так, в одно мгновение оказалась на стороне мятежников. А это уже было очень серьезно. В руках у заговорщиков столько реальной силы, что при таком военном потенциале можно, не раздумывая, приступить к самым решительным действиям. Посол был прав. Следовало обратить внимание на военных, а не на еретиков. Маркиз с раздражением провел пальцем по шраму. «Армия всегда была очень сильна», – шут скривился. «А король очень часто пренебрегал теми, кто ее командует». За последний год расплодилось слишком много недовольных офицеров. Ошибки его величества могут стоить ему трона. «Зачем вы убили посла Андрады?» Ответ на этот раз пришлось ждать непривычно долго. Голос мертвеца скрежетал. «Я об этом ничего не знаю». «Талела! Время уходит! Лоа покидает оболочку!» Абоми прервал рассуждение Дармонга. «Еще один вопрос. Минута». Фернанд не ожидал подобного поворота событий. Он уже свыкся с тем, что мертвого можно вот так запросто вернуть к жизни, а то, что слуга оказался не всесилен, а действие заклятия имеет свои границы, оказалось для него неприятным сюрпризом. Десуоза знал, какой вопрос следует задать, но... А Бомми он нас видит? Да, Талелла, но не глазами. Иногда веление сердца сильнее долга. Он спросил то, что было важно, в первую очередь для него. Приказал Василиск и, вытянув руку, поднес висящий на цепочке медальон к лицу декоста «Расскажи мне о нем». «Я не знаю, что это такое». «Сказать, что Де Суоза был ошеломлен, значит ничего не сказать». «Де Доросы входят в число заговорщиков?» Томительная пауза. «Нет». Воистину для маркиза это откровение оказалось сильным ударом. Медальон с изображением Монтикора оказался фикцией, совпадением. Двое мальчишек нацепили на шее обычной побрякушки, совершенно не связанные с заговором и той мантикоры что взял герцог в качестве глупого и ненужного герба для шайки влиятельных бунтовщиков. Фернан опять в который раз пошел не той, ложной тропинкой, и можно было считать огромной удачей, что Мигель вспылил и во всем признался. Везение ничего больше, ведь медальоны не являлись доказательствами. Конечно же, каким слепцом он был. Заговорщики должны оказаться полными глупцами, чтобы носить при себе подобные компрометирующие украшения. А судя по четко проработанному плану и людям, входящим в орден Мандикоры, глупцами они не были. К тому же никогда и ни при каких обстоятельствах столь влиятельная и тайная организация не возьмет в свои ряды вспыльчивых глупых щенков, в любой момент готовых взорваться от собственной гордости, упрямства и нетерпения. «Талела, вам лучше отойти!» Резко бросил об Фернан не стал задавать вопросов, поступил так, как ему советовал слуга. Вовремя, очень вовремя. Да неожиданно громко кашлянул. Из его рта вырвалось облачко коричневой пыли. Глаза закатились, и по телу мертвеца прошли сильные судороги. Он захрипел, откинулся назад, вновь громко закашлял. Ирина, наконец не выдержав, закрыла глаза и уткнулась к плечу мужа. Смотреть на это было выше ее сил. Стена полыхнула радугой, замерцала многоцветием быстро сменявшегося калейдоскопа. Геды появились столь же неожиданно, как и исчезли. Одна из тварей выпрыгнула из-под стола, вторая из темного угла. Два черных, лепых, несуразных, размытых силуэты из чужого и непонятного людям мира. Двигались геды с проворством мангуста и грацией леопарда. Глаза маркиза так и не успели рассмотреть детали. В создания одновременно врезались... В восходящие конвульсии метели до Турсека прошли сквозь него, ударились в радужную стену и исчезли. Теперь уже навсегда. Стена погасла, покойник рухнул на пол и затих. Из его рта струился едва видимый дымок. Огонь свечей вновь стал обычного цвета. Всё закончилось, пискнула прижавшаяся к мужорине. Да талеле. Абоми зажигал свечи в канделябрах. Геда забрали лоо и ушли, бояться больше нечего. — Я ничего не боюсь, — гневно зарычал Ламия, поспешно отодвинувшись с Фернана. — Я боевой офицер, и никакой покойник меня не напугает. Конечно — Конечно-то, примирительно сказал слуга. — Простите меня. — А вот я испугался, — пробурчал Шут. — И не только фокус это у этого парня, дружок. Кажется, со дня на день может случиться то, чего его величество не ожидает. — Мы не знаем точных сроков, — вздохнула Василийск. Когда заговорщики приступят к осуществлению своего плана, да и план-то мы толком не знаем, он уже осуществляется. цезар шел вдоль стола в поисках вина, впрочем, стараясь не подходить к телу Мигеля слишком близко. Готов заложить уцелевший глаз, если все, что творится в городе, не их рук дело. Роля в искорении не наблюдается. Зато наблюдается вполне наблюдаемый львиный трон и не менее наблюдаемые королевские регалия. «Захвати сторонники Лоскова, символа королевской власти, и они еще на шаг приблизятся к победе. К тому же наследник и королева в летнем дворце. Отличные заложники не находишь?» «Заложники?» Рина была задумчива. «Будь я на месте Лоскова, не допустила бы ошибки до фанзека и сразу перебила бы соперников. Так проще». «Вы читаете мои мысли, Рина». Шут наконец добрался до вина и радостно оскладился. «Весь вопрос, когда все должно произойти?» Мы не задали нашему мертвому дружочку самого важного вопроса. Мы не задали ему множество вопросов. Думаю, все случится на днях, Сазар, и карина вот-вот готова взорваться. Следует предупредить королеву. Нет, не следует. Следует предупредить капитана гросберга Королевские гвардейцы с охраной Ее Величества и наследника справятся куда лучше, чем сама Ее Величество. Я немедленно напишу письмо, и кто-нибудь из людей до Вольга отвезет его Льетсу. У нас есть время, чтобы подготовиться. Думаю, пара дней. Проклятие, нам надо еще столько узнать. о Абоми, ты сможешь оживить его еще раз? Нет, хозяин. Я не унган, чтобы оживлять мертвых несколько раз. Моих сил на это не хватит. И все же, может, попытаешься? Как скажете. Но геды на этот раз будут очень злы Они могут разорвать нас и утащить наше лоа в болото вечности. «Хватит на сегодня глупостей», — непреклонно возразила Рина. «Довольствуйся, малым фер и будем молиться, чтобы Бордовые ни о чем не догадались. У меня голова идет кругом от того, что я услышала. Подумать только, под нелепым рисунком мантикоры скрывался целый заговор. И, прошу заметить, он вполне способен состояться», — философски заметил Дарму. И «Искуситель будет попросту счастлив. Спустя какое-то время начнут купаться в душах изменников, предателей и заговорщиков». «Если только мы не отправимся к нему раньше», – фыркнула Рийна. «Забери меня, демоны, зачем до Фонсека понадобилось столько сложностей? Почему, раз уж так не терпится, не выстрелить королю в лоб и не занять трон? Потому что подобный подход многие, особенно дворяне старой закалки, не одобрят. Банальное грубоубийство – это такой же плевок на их честь, как и несоблюдение долгой крови. От Лосского отвернутся даже те, кто сейчас готов за него душу отдать». Чего уж говорить о людях, которых он пока только пытается переманить на свою сторону. Никто не хочет проливать кровь из узурпаторов. «Чем удар в спину хуже подлого заговора?» – недовольно пробручала Лами. Порой она не понимала этого глупейшего, неписанного этикета этикетном таргерского дворянства. И, кстати, как уничтожение деревень может помочь герцогу отобрать трон у соперника? «Легко, Рейна, очень легко». Шут перестал коситься на мертвеца и, наполнив вином бокал, протянул волами. Хотите, пофантазирую? Немного. С учетом происходящего на границе и того, что я только что узнал, все стало так понятно и просто. Фернан, позволишь? но Василиск тоже успел сделать выводы и теперь думал над тем, как доложить о них полковнику Доброгары. Вопрос Тулиной волнует торгеру и Андрада уже не первый год. А после того, как обнаружили изумруды, Мне ли вам рассказывать, какая буря забушевала? Приграничные стычки, случайные выстрелы и прочее, прочее, прочее стало происходить довольно регулярно. Скажи, хоть кто-нибудь из верхушки нашего славного военного командования, включая твое ведомство, удивился, что кто-то из Андрацких головорезов с негласного разрешения своих командиров стал проявлять излишнюю активность? Мы всегда думаем о соседях плохо». Никто не удивился случившемуся, никто не стал копать глубоко. Зачем? Вот оно, все на ладони. Нам подкинули достаточно неопровержимые доказательства. Мы все равно провели свое расследование. Сделал попытку защитить Василиска Фернан. Но ничего найти не смогли, ведь так? Несмотря на то, что перерыли все, что можно было перерыть. И предположение, что это делают свои, храни меня, спаситель. Даже самый изощренный ум и самый подозрительный человек не сможет додуматься до подобного. Они рисковали, задумчиво произнесла Арина. Определенно рисковали, Сезар. Если учесть ту тайну, что окружает заговорщиков, глупо так подставляться. Отряд Мигеля 10 раз могли заметить. И что? Шут фыркнул и неприязненно покосился на мертвеца. Уверен, бумажек с подписями влиятельных шишек у него было хоть отбавляй. Тулина — это горы леса. Скрыться очень просто. К тому же Мигель не дурак, нападал только ночью, вдали от расположения наших гарнизонов. Пока поднималась тревога, наши андратцы были уже далеко и в форме ураганных голов, в чью больную башку придет мысль искать врагов среди своих кирасир. Граница в тех местах, что решето. Множество горных троп за всеми не уследишь. Ну-ка скажи, дорогой дружок, что подумали умники Доброгара о спектакле, устроенном с одобрением нашего любимого сеньора де Фонсека? То, что и хотел Лоский. Отряд кровожадных андратцев пересек границу, вырезал деревню а потом отступил на свою территорию. Все попытки их поймать не увенчались успехом. Правильно. И что случилось потом? Вначале ничего. Но подобное стало происходить регулярно. И как Андраццы не доказывали свою непричастность к кровавым бойням, им никто не поверил. И, подначил Фернан Дармунг, и войска стали стягивать границы, а центральная часть страны осталось в распоряжении людей, находящихся в подчинении Лоскова и в столице этих крокодилов, кстати, тоже хоть отбавляй, но я не о том. Его светлость получил в подарок Тулину, чтобы присматривать за ней. Ха, уж он-то присмотрит, но все набеги разом закончились, а сколько зеленых камешков осела в его сокровищнице, я даже боюсь предположить. Деньги? — Рина подняла бровь. Де Фонсека никогда не нуждались в средствах. О да, Шут невесело хохотнул. Но и туда всегда не хватает, особенно если собираешься устроить войну, а лишние деньжата появились как раз вовремя. Что бы вы сделали с ними, а? Я? Фернану даже не надо было думать над вопросом королевского дурака. Я бы подкупил всех, кого можно, оснастил верные полки хорошим оружием, выплатил солдатам большое жалование и по возможности увеличил бы свою армию еще на несколько тысяч. Например, пригласил бы льетских или иринийских наемников. «Не думаю, что Льецы согласятся на подобную авантюру, поморша со Сезар Сильва. Они умные и осторожны, а вот иринийцы – это реально. что до других твоих предположений, смею заявить, что если твое ведомство вдруг решит проверить войска, находящиеся в подчинении его светлости, то, скорее всего, обнаружит что он выплатил солдатам лишние монеты и заказал оружейников гору железа. Про подкуп вежливо умолчу. Ты сам слышал те имена, что недавно произносил Мигель». Продажных тварей у нас даже больше, чем заговорщиков. И все равно это могло не сработать, упрямо заявила рейна О да, пока армии, словно два пыхтящих быка, топтались друг против друга, все еще не решаясь приступить к активным действиям, пришел парень с иголкой и ткнул ее в одного из зверей. Смерть посла послужила последней каплей. Так что герцог, или кто там у них все планирует, правильно рассчитал, когда подослал к Дальтыньи убийцу. Десооза никак не прореагировал на эти предположения де Деармонга. Да, вероятность, что Андраца прикончили из-за того, чтобы осуществился хитроумный замысел заговорщиков, вполне велика, но не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что посол мог быть и небезвинной жертвой. После разговора с человеком, передавшим Шейру бумаги, барон знал о существовании Ордена Монтикора. Его могли убить и по этой причине. А также посол от информатора Ламии краем уха что-то услышал о записках святого августа Надо предупредить Доброгара. Это самое разумное из всего, что сейчас необходимо сделать. Следует поставить на уши всех верных людей, Фернан, отрезал дармунг Ты этим займешься с утра, вмешалась Рина. А пока у нас есть пара часов для сна. Перед боем надо выспаться, знаешь эту поговорку льетских наемников? Некогда мне спать. Мы утратим внезапность. «И, кстати, Сезар, о чем займешься ты?» – подозрительно сочурился Василиска. «Я? о У меня задача будет куда проще, чем у тебя. Я немедленно отправлюсь в Тулину и обо всем доложу королю. Клянусь кровью спасителя, он меня выслушает». «Самостоятельно вы не преодолеть такое расстояние, сеньор». Рина отбросила челку. «Я прекрасно себя чувствую, капитан». «Но если ваш муж одолжит мне парочку лихих ребят де Вольга...» Моя благодарность не будет знать границ в пределах разумного. Они не мои подчиненные, я не могу им приказывать Еще лучше, — хихикнулся Зарсилева. А значит, я их попросту обману. Надеюсь, его светлость простит мне подобное самоуправство. К чему такая спешка? Вы можете подождать до утра, Маркиз, — клянилась в разговор Ирина. С учетом того, что Лоский несколько дней назад отправился в свою армию в Тулину, я склонен предполагать самое худшее. Его величество может оказаться между молотом и наковальней. Андраццы вполне споются с дефансека Один получит трон, другие – Тулину, и все останутся довольны друг друга Отдаст Тулину? Вот так просто? Ну, в важных вопросах его светлость никогда не была жадным. Трон для него важнее изумруда. Ты так уверен, что герцог осмелится рискнуть? Я знаю, что он с радостью ударит спину. Это вполне его духе. Эффективная победа с минимумом риска и затрат. Не следует мешкать. Его величество проспал трон. Его верным вассалам пора брать игру в свои руки. Фернанд явнул и только сейчас почувствовал, как он устал. Опустошен и морально-физически. Голова сеньора безжалостно трещала и вот-вот грозила лопнуть. Прошедшие сутки были щедры на события и впечатления. Тело требовало немедленного отдыха. Собрав все силы, де Суозе написал письма командиру Королевской гвардии и полковнику Доброгары, отдал приказ о боме привести тело Мигеля в порядок, переговорил с Рийной гвардейцами де Вольга и, отложив все остальные дела до рассвета, не раздеваясь, рухнул в кровать. Примечание По легендам страны Дождливого берега, Радуга – это дорога, связывающая мир духов и мир людей.